Экстракт бессмертника сухой, гранулированный порошок из цветков. Назначают по 1 грамму 3 раза в день в течение 2-3 недель. Курс лечения при необходимости повторяют через 5 дней. В последнее время из соцветий бессмертника получен аренарин. В медицинской практике используется в виде 1% глазной мази. Обладает антибактериальной активностью и стимулирует регенеративные процессы в тканях глаз. Применяют при термических и химических ожогах глаз, при эрозиях и язвах роговицы различного происхождения. Соцветие бессмертника песчаного входят в государственную фармакопею СССР, издание десятое, 1968 года. В народной медицине бессмертникам пользуются для изгнания глистов при болезнях печени, желудка, мочеполовых органов, употребляют от кашля, лишаев, при параличе, простуде, после укуса бешеной собаки. Порошком растения присыпают раны. Отвар дают при грыжах 6-10 граммов сухого сырья на 200 мл воды. В народной медицине применяют микстуру при хроническом анацидном гастрите. Бессмертник, кукурузные рыльца, тысячелистник, мятоперечная, крапива, подорожник по одной части, зверобой и ромашка по две части. Столовую ложку смеси заливают, как чай. Пьют по полстакана три раза в день за полчаса до еды в теплом виде. В народном хозяйстве бессмертник песчаный используется как желтый краситель для шерсти. Бессмертником перекладывают одежду, предназначенную для долгого хранения, чтобы ее не портила моль. Бессмертник принадлежит к растениям барометрам. В сухую погоду листья бессмертника скручены, а перед дождем распрямляются. Заготовку соцветий бессмертника песчаного надо вести в начале цветения, июнь-июль. Более поздний срок недопустим, так как цветки раскрываются и осыпаются. Сбор проводят в сухую погоду, когда сходит роса. Соцветия с цветоносами длиной до 1 см срезают ножом, секатором или ножницами, рыхло складывают в корзинки или мешки и как можно быстрее доставляют к месту сушки. Хранение сырья в таре дольше 3-4 часов приводит к его порче. На одном и том же массиве повторные заготовки можно проводить через 1-2 года. При этом надо оставлять на одном квадратном метре зарослей 1-2 цветущих стебля для обеспечения семенного возобновления. Собранное сырье сушат в прохладном помещении, разложив его тонким слоем 2-3 см на бумаге или ткани. При сушке в теплых помещениях корзинки бессмертника быстро распадаются, в результате чего получается нестандартное сырье. Можно сушить в сушилках при температуре не выше 40 градусов Цельсия. Готовое сырье «Бессмертника» представляет собой шаровидные, одиночные или собранные по нескольку вместе корзинки диаметром около 7 мм. Запах их слабый, ароматный, вкус пряно-горький. Допускается в сырье до 5% распавшихся корзинок, цветоложа с обертками. Столько же частей органических и минеральных примесей. Срок годности сырья – 3 года. Возможные примеси. При заготовке неопытные сборщики могут собрать вместо бессмертника песчаного соцветия кошачьих лапок. Их легко отличить по розовым или белым соцветиям корзинкам. Бессмертниками называют в народе и другие растения, не имеющие желтых соцветий. Их использование в медицине не допускается. Боярышник колючий. Семейство розовоцветные. Народные Народное название. Глед. Глед-колюх. Глид-глод. О применении боярышника с лечебной целью знали в глубокой древности. Лечебные свойства растения были известны в Древнем Риме, а боярышники пишут многие старинные травники.